Чересчур липла к марсовийским дипломатам, и я решила, что неплохо было бы ее проверить. «Вы верите мне?» «Разумеется», — кивнула я царственно, и когда Элис самодовольно улыбнулся, добавила «как бы невзначай», — «как можно заподозрить вас в пустом флирте?» «Честно говоря, я вообще в последнее время начинаю думать, что женщинами вы не интересуетесь». «Интересуюсь», — горячо возразил Элис и неохотно сознался. В свободное от работы время. Ладно, Виржиния, я уже проникся и раскаялся. Перейдем к делу. О чем вы поговорить-то хотели? Надуманную обиду у меня как ветром сдуло. Элис, я тут встретила баронетту Фаулера. Помните его? Он говорит, что ему пришлось танцевать с очень подозрительной леди. Маленькая, хрупкая, при этом пытается вести в танцы, а голос у нее низкий и хриплый, как будто простуженный. Детектив хищно подался вперед. Особые приметы. Особые? Гм, я задумалась получше, вспоминая рассказ Фаулера. Пожалуй, только розовое платье с кринолином. Только небесами вас заклинаю. Не перепутайте ее, с леди Абигейл. Постараюсь, весело фыркнул Элис. Глаза у него загорелись от азарта. Ну, пойдём». он надвинул маску на лицо и ухмыльнулся. Вержиния. «А вы мне помочь не хотите?» Я тоскливо обернулась к северному концу галереи, где со скучающим видом поджидала меня зоркая миссис Одрискол. И вздохнула. «Боюсь, маркиз будет против». «Не будет. Вот увидите». Серьезно пообещала Элис. «Ну же, идемте. Заодно покажете мне своего фаулера, если заметите его». Искать подозреваемых со свидетелем гораздо удобнее, чем с одними словесными описаниями, полученными к тому же из третьих уст. И прежде чем я хоть что-то ответила, он ухватил меня за руку и потащил. Миссис Одрискал ринулась была за нами, но тут у нее из-за спины выскочила та самая девица в голубом и принялась взволнованно тараторить. Элис мельком взглянув на них, усмехнулся. Мне в голову запоздала пришла мысль, что, возможно, он не лгал, когда говорил, что общается с этой девицей исключительно в интересах дела. Только лукавил немного. Похоже, она была не подозреваемой, а помощницей. Ближе к залу детектив степенно замедлил шаг и отпустил мою ладонь. «Значит так. Сейчас мы выйдем поодиночке». Полголоса начал он объяснять прямо на ходу. «Вы сразу ступайте к маркизу». Я в последний раз его видел в правом углу зала, недалеко от колонны. Там еще под одной дамой и кресло развалилось, так что прямо посреди ряда получилась дырка. «Словом, найдете. «Ваш маркиз там с какими-то скучающими лордами обсуждал то ли политику, то ли скачки. В общем, речь шла про то, что недальновидные торопыги могут и шею свернуть невзначай. Подойдёте к нему, как-нибудь отзовете в сторону?» «Как я это сделаю?» Деликатно прервала я поток слова Элиса. «По правилам этикета, даже на маскараде леди не может подойти и первой заговорить с мужчиной» а уж тем более отозвать его в сторону. Если, разумеется, речь идет не о супругах. «Используйте какие-нибудь женские штучки», — хмыкнул Элис. «Ну, там взгляд пристальный, взмах веером...» «В общем, чего вы ко мне с вопросами пристаете? Кто тут у нас женщина? Вы или я?» «Нет, сегодня мне определенно было не поспеть за логикой Элиса». «Ну, хоть в чем-то у нас согласие», — удовлетворенно кивнул он. «Подойдете к маркизу, отзовете его в сторону». И расскажите ему все то же самое, что и мне. Я пока пройдусь по залу и осмотрюсь. Конечно, народу сегодня много, но розовый кринолин не такая уж распространенная штука. Постараюсь разыскать эту подозрительную дамочку своими силами. Если получится, найду вас и передам устное сообщение Маркизу. Я нахмурилась. Почему через меня? Элес остановился и сердито оглядел меня. Потому что я здесь инкогнито, разве не понятно? Вы можете беседовать с кем угодно, не вызывая подозрений. Но Маркейс Рокпорт — другое дело, особенно сегодня. Вы можете возразить, что немногие знают о его службе на благо короны. Это верно. Однако сейчас мы, возможно, имеем дело с нераскрытым шпионом в стане ос. Поэтому нужно соблюдать крайнюю осторожность. Крайнюю, понимаете? Никто не должен заподозрить, что расследование ведется сразу по двум путям. «Разумно», — вынужденно согласилась я и встрепенулась, вспомнив кое-что важное. а как мне узнать дядю Рейвана? Он не сказал, какой у него будет костюм. Детектив поперхнулся смешком и ободряющий хлопнул меня по плечу. «Вы узнаете его, вержение. «Поверьте мне». Как мы и условились, я вышла в зал первый. Элис пока задержался на лестнице. Он хотел попросить миссис Одрискол осмотреться в зале и поискать даму в розовом кринолине. Вполне логично. Рыбьи глаза экономки были зорче, чем у иного орла, и подмечали мельчайшие детали. Я же не настолько доверяла своей внимательности, особенно после танца с крысоловым, основательно выбившего меня из колеи, а потому сомневалась в том, сумею ли найти дядю Рэйвена среди других гостей бала. Конечно, была одна верная примета — рост в сочетании с комплекцией. Вряд ли даже во всем Бромле отыскалось бы хоть десяток таких же высоких и худых, как палка мужчин. На моей памяти только сумасшедший парикмахер, мистер Халинский, мог бы посоперничать с дядей Рейвоном. Но то в обычной жизни. А на маскараде высокие каблуки и платформы, пышные одежды и вычерные шляпы изрядно сбивали с толку. Так я размышляла, направляясь в указанную элисом часть зала. Но стоило только подойти ближе и увидеть нескольких джентльменов, беседующих у колонны. Лишь один из ряженных мог быть дядей Реймоном тот, кто носил костюм врачеватели чумы. Старинные туфли, черные остроносые, пошитые из мягкой кожи, одеяние цвета сажи, схожее с монашеским длинное в пол с воротником стойкой, сверху сидящее очень плотно по фигуре, а талия слегка расходящаяся наподобие юбки, знакомая уже шляпа с узкими полями и прогнутой тульей. И, наконец, птичья маска с вытянутым клювом. Поверх маски маркиз надел очки. Те самые приметные с темно-синими стеклами. Поперхнувшись с мешком, я поспешила отвернуться, чтобы скрыть приступ неуместного веселья за покашливанием. «Прошу прощения, господа», — донеслось до моего уха, бархатно вкрачивая. Я вижу леди, которая любезно согласилась подарить мне следующий танец. Я улыбнулась в сторону. Надо же, даже не пришлось думать, как бы отозвать Маркиза в сторону. Увидев меня, он сам поспешил навстречу. Элис, как всегда, оказался прав. Прекрасная ночь, Вержине. Но вы прекраснее. Ваш костюм, дядя, тоже потрясает воображение. Со смехом обернулась я. Но не слишком ли вы уверена в себе? «Что, если я уже пообещала этот танец кому-нибудь другому?» «Тогда ему придется отступиться», — улыбнулся Марки с одними губами. «Так или иначе, я ваш жених. А значит, у меня особенные права». «Ах, если за внимание дамы соперничают два кавалера?» «Ей предписывается отказаться от обоих приглашений». На показ вздохнула я. «Впрочем, не изволите беспокоиться. Я нарочно искала вас». «Ради танца?» — предположил дядя Рейван. В голосе его скользнули нотки приятного удивления. Мне стало совестно разочаровывать, и я поспешила кивнуть. «Да, конечно. Жаль было бы, если бы мы сегодня не провели вместе ни одного танца. А еще мне нужно с вами поговорить. Это касается дела». Маркиз инстинктивно повернул голову, как будто хотел осмотреться, но сдержался, чтобы не привлекать ненужное внимание. «Тогда дождемся танца, моя леди, потому что...» Он многозначительно умолк, потому что никто не подслушает, если мы будем постоянно двигаться. Закончила я про себя, а вслух беспечно прочерикала: "Ах, танцы! Я так люблю танцы! Чем кажется изрядно повеселила дядю. С минуту мы обменивались светскими любезностями, а потом распорядитель бала объявил постараль, и заиграла музыка. После первых жопа я почувствовала себя уверенней и начала в полголоса пересказывать Маркизу все, что узнала от Фаулера. Кажется, информация оказалась ценной. Но, вы мне самой это вышло боком. Дослушав до конца и немного порасспрашивав о деталях, Маркиз утанцевал меня за колонну, а там оставил в одиночестве. Какая досада. «И вы так поступаете со своей невестой?» Прошипела я ему в спину на прощание. «Сидеть в кресле и изображать обморочную даму?» кавалер который убежал за прохладными напитками. «Просто унизительно. юная леди — это ради короны?» — ответил дядя Рейвен, и я только вздохнула. Когда в его речи появлялась эта вот старомодная юная леди, спорить было бесполезно. Постепенно становилось понятно, за что леди Милдред на самом деле недолюбливала Маркиза. Танцевать расхотелось окончательно. К тому же близился уже час ночи, а меня всегда в это время начинало клонить в сон. Решив не дожидаться дядю Рейвена, если понадобится, он найдет эском и ехать под землей. Я поднялась наверх, на балкон под залом, туда, где застала Элиса с девицей в голубом платье. Это оказалось на удивление уединенное местечко. По дороге мне пришлось вежливо отказаться от двух приглашений на танец, сославшись на то, что я уже занята, но тут не было ни человека. Впрочем, неудивительно Не всякий захочет преодолеть такой длинный путь Чтобы попасть туда, где не потанцевать, не присесть нельзя Даже влюбленные предпочитали уголки лучше укрытые от чужих глаз Чтоб там поворковать в сласть. А вот мне балкон, пустой и свободный, понравился Отсюда можно было незаметно наблюдать за всем залом Удобно облокотившись на перила Праздные мысли бродили в голове, как молодое вино И также пьянили. Интересно, можно ли разглядеть красолова с высоты? У него приметный костюм. Я сощурилась. Там, внизу, в зале, дамы в бальных платьях напоминали экзотические цветы. Некоторые кавалеры, впрочем, тоже, хотя традиционно мужская одежда была выдержана в более скромных тонах. Несколько раз мне казалось, что я вижу знакомых. Эмбер Вайтберри в пиратском наряде, яблочную фею Абигейл, Никонский шелка Элиса, но почти всякий раз это оказывался кто-то другой. Сколько же здесь было похожих костюмов, одних пиратов с десяток. Да уж фантазии высший свет не блистал. Так или иначе, мысль, что леди в белом, подобных мне, почти не нашлось, грела душу. А в черно-красном пришли многие. Конечно, ведь это были цвета эрдингов. А нарядиться королем ушедшей эпохи — самое простое, что может прийти в голову. Но так крысолов может легко затеряться среди десятков похожих на него мужчин. Я прикусила губу, щеки у меня горели. Вот любопытно. Он действительно сумеет меня найти? Даже здесь? Думать об этом было волнительно. И совершенно безопасно. Ведь вряд ли наш невинный флирт имел бы шанс на продолжение в будущем. Красолов, скорее всего, либо иностранец, не знающий аксонских традиций, и не ведающий, что творит, либо молодой повеса. И в том и в другом случае не след мне общаться с ним. Сейчас, на маскараде в ночь сошествия, мы все можем почувствовать себя немного свободней, поддаться очарованию воображения и ненадолго поверить в сказку, хоть бы и в сказку о судьбе и о любви с первого взгляда. Украдкой вздохнув, я прикрыла глаза. Река — контрданс, который намеренно разделяет партнеров. За весь танец мы с Красоловым едва ли с минуту продержались за руки, да и смотрели по большей части в разные стороны. И то моя голова наполнилась сладким дурманом. А ведь вальс — это же объятие, только в движении. Неприлично близко друг к другу. Красолов укутан тайный, о нем известно лишь то, что у него теплые руки, вкрадчивая голос с изменчивым акцентом. И тысяча таинственных историй в рукаве. Последний раз сказки мне рассказывала леди Милдред, но это было совсем другое. Я будто сама оказалась в сказке с запутанным сюжетом. Красолов выручил меня из затруднительного положения, а я рассердилась на него за какую-то оговорку в романтически бессмысленном стиле. Все время буду рядом. Как же? А теперь я стою здесь, брошенная собственным женихом, и рядом нет совсем никого. Нет, конечно, грех жаловаться. У дяди Рэйвена ведь работа. У меня вырвался очередной вздох. Да, это правильно. Развлечения развлечениями. Но нужно помнить о том, что и Элис, и дядя Рейвон здесь по делу, а значит, я должна держаться от них в стороне, если хочу по-настоящему отдохнуть и... Что уж отпираться. Поддаться романтическому наваждению. чего то мне вспомнился вдруг Лайза. Та самая наша первая встреча когда он, и нахальный и ошеломительно прекрасный, заявился наниматься мне в водителе. Тогда я, помнится, тоже была очарована. Но волшебство момента исчезло, стоило мне только понять, что Лайза — авантюрист, мошенник и обманщик, сын Зельды, гадалки из ужасного и порочного Смоки Халу. Так же и здесь. «Крысолов будет завораживать меня лишь до тех пор, пока он останется только именем из легенды и образом, придуманным мной самой». «Ну, хватит мучить себя, Гинни». Пробормотала я под нос и вздрогнула. До того похоже на Милдред это получилось. Можно ведь помечтать одну ночь. В конце концов, сегодня сошествие. Должно же хоть какое-то чудо снизойти и в мою жизнь. Я открыла глаза, вновь уставилась вниз и ахнула. Там определенно происходило что-то странное. Двое мужчин, один наряженный слугой, другой в костюме гвардейца, пытались вывести из зала какую-то невысокую пухленькую даму в необъятном розовом платье. За ними семенил высокий далеко не молодой щеголь в военном мундире и причитал, заламывая руки. Откуда-то сбоку к ним проталкивался через толпу Элис. Музыка смолкла. А потом шум зала перекрыл испуганный, хриплый, искаженный простонародным говорком, но все же определенно женский голос. Лорды, прощения прошу, я ж не сама в это кое вляпалась. О, вот он меня дуру притащил, с него и спрос. У меня внутри как струна оборвалась. Все, что я чувствовала, ядовитый звон и легкость во всем теле. Неужели Фаулер ошибся, а я подвела невиновную женщину. Между тем, внизу стала собираться толпа любопытных. «А чуяла ж моя душенька, что ничего доброго-то из этого не выйдет!» В сердцах ляпнула дама в розовом, отчего-то ужасно напомнив мне Магду, и обернулась к щеголю в военном мундире, уперев руки в бока. «Вот же шельмец! плут продувной! Старый пройдоха! Думала, этих таких-то людей сумеешь за нос водить! Сколько же я из-за тебя, дурачищена, терпелась? Он обещал тестрикораба, винище мол, с пузыречками, кура, печеная в этих, как их, ах, фанасах. Тирада начала перемещаться с всхлипами. Пустоплёт, балабон, Ты пач великий, пустомеля! Хватит на тебя, окаянного! Ты провались то со своими подарками, ишь ты, принцессу себе нашел! Рыдая, уже в полный голос женщина стянула шляпу с густой вуалью и впихнула ее в руки ошарашенному щеголю. «Но... Мими... Сам ты Мими, олах старый!» Мими, оказавшаяся очень симпатичной блондинкой, пусть и слегка полноватой, протяжно шмыгнула носом и расплакалась с удвоенной силой. «Дурак!» — толпа заволновалась. Осуждающие, взволнованные, удивленные шепотки становились все громче. Элис, как и другие, заинтересованно тянул шею, делая вид, что он тут якобы ни при чем и такой же простой свидетель скандала как и остальные. Мужчина в костюме гвардейца все настойчивее тянул даму в розовом прочь, к выходу, а щеголь в мундире только рот разевал, как лягушка, издавая странные звуки. <звук> Выглядел он при этом так, будто вот-вот лишится чувств. Я поймала себя на мысли, что если чуть дольше постою здесь, вслушиваясь в обрывке загадочных разговоров, то сигану от любопытства прямо через перила добавив дяде Рейвину хлопот. «Нет уж, так не пойдет! азартно прошептала я и, подобрав юбки, побежала к галерею и лестницам с неподобающей леди поспешностью. Впрочем, рядом все равно не было никого, кто мог бы оценить мой экстравагантный поступок. Паркет скользил под ногами, ступени выворачивались из-под ног, углы так и норовили коварно стукнуть по оттопыренному локтю. Но, как я не торопилась, особая служба... Оказалось быстрее. Увы, дело свое осознали прекрасно. К тому времени, как мне удалось добраться до места событий, скандальную пару уже вывели из зала прочь. Распорядитель бала уговаривал гостей вернуться к прежним занятиям, и толпа постепенно распадалась на маленькие, но оживленно беседующие компании по пять-шесть человек. Элис обнаружился не сразу. Понадобилось четверть часа, не меньше, чтобы разыскать его. К своему удивлению, я нашла детектива, беседующим с миссис Одрескал. Женщина явно была недовольна, но от его общества избавиться не спешила. Заметив меня, Элис сделал знак рукой, мол, подождите, и через несколько минут подошел сам. Но увержение... Начал он, едва сдерживая смех. «Угадайте, что здесь только что произошло?» «Понятия не имею об этом», — честно призналась я. Задержание особо опасной преступницы. кухарки, обманом проведенной на королевский бал и ее престарелого обожателя. Торжественно объявил Элис и все-таки расхохотался. «Ох, Виржини, видели бы вы их рожи!» Маркиз, к сожалению, лишил меня удовольствия наблюдать его постную физиономию, но мне и остальных хватило с избытком. Давно я так не развлекался. Мне стало немного обидно за дядю Рейвена, частично по моей вине попавшего в неловкое положение. Но я предпочла оставить недовольство при себе, спросив вместо этого, «Так, значит, эта женщина была кухаркой?» «Почему была? Она и есть кухарка!» Вяло взмахнул рукой Элис, отсмеявшись. На его неиздержанное поведение никто не обращал внимания. Все вокруг и так были изрядно взбудоражены пикантным происшествием. Точнее, даже помощницы кухарки. «Зовут ее Мэри Суит. Работает она в доме своего поклонника уже года четыре, и последние месяца в шесть у них — великая любовь», — язвительно протянул детектив. «Не скажу, что это самая Мэри красавица. Хотя, с другой стороны, голубоглазая, курносенькая, волосы ничего, так бюст очень даже». У осёкся и взглянул на меня из-под лобья, но я сделала вид, что ничего предосудительного в его речи не заметила. Словом, я понимаю, что могло привлечься и Сенка к такой особе. Пусть и сам предпочитаю более... М -м, интеллектуальный тип красоты. Какой-какой? От неожиданности я рассмеялась. Не то чтобы меня удивил сам факт, что Элли знает такие слова. В конце концов, он был весьма образованным человеком. Но вот при страстиями детектива я почему-то искренне заинтересовалась. Но чтобы в глазах был ум, а не только небесная чистота. — мыкнул Элис. — Просто красивая женщина, мила, но красивая и умная. Неотразимо. Особенно если сама она себе в этом не отдает отчёта. С видом завзятого ловеласа из он, а потом вздохнул грустно. Впрочем, это я так. Теоретизирую впустую, не обращайте внимания. Ну а что касается истории наших влюбленных голубков, то тут ничего интересного. Это Мэри, как называл ее сэр Сэнк, Оказалась девицей небольшого ума. Уж как он не обхаживал ее, она, наученная матерью, ни за что не соглашалась подарить ему что-то больше целомудренного поцелуя в щечку. Вот старый пройдоха и решила дурманить ее воистину королевским подарком, проведя на бал для избранных. Ну, увы, бедняжка Мэри попалась под руку вам, и, разумеется, осом. «Если уж разобраться, то сначала она попалась под руку Фаулеру». Педантично поправила я Элиса, но тот неожиданно задумался. «Возможно. А может, попалась и не она?» Я машинально стиснула кулаки. «Что вы имеете в виду?» Элис в упор посмотрел на меня сквозь узкие прорези маски. Выражение его глаз было не разобрать. ли леди», — танцевал Фаулер. «Вы упоминали, что она была хрупкой, а Мэри...» «Девица в теле». «Конечно, я допускаю, что у Фаулера свои представления о хрупкости, но что-то мне подсказывает, что доблестные осы разоблачили не ту даму». «Вержиня, я хотел бы попросить вас об одолжении», — Элис понизил голос. «Найдите мне Фаулера. Он единственный, кто сможет указать нам на правильную леди в розовом кринолине. У нас больше нет права на ошибку». «Еще одна подобная сцена...» И заговорщики догадаются, что мы сели им на хвост. Встречаться с баронетом снова мне совершенно не хотелось, но я вынуждена была согласиться. В интересах Аксонии, разумеется. Я постараюсь найти его. Возможно, леди Абигейл. Его видела. Они ведь пришли вместе. Я запнулась, но Элис, слава небесам, не обратил внимания на мою оговорку. И хорошо. Нечего ему знать, что герцогиня Догворцкая... Пришла она бал в сопровождении пройдохи баронета. «А как мне с вами связаться, если я найду Фаулера?» Элис задумался. «Я почти все время находился рядом с марсовийскими дипломатами, но толку от этого. Сейчас попробую побродить по залу и поискать леди в розовом. Но после каждого танца буду останавливаться вон у того портрета Катарины IV. указал он на дальнюю часть зала. «В крайнем случае, обращайтесь к миссис Одрискал». Ну лично мне бы не хотелось общаться с ней лишний раз», — кисло признался Элис. «Она все докладывает Маркизу, а тот явно против вашего участия в расследовании, пусть даже и косвенного. И одно дело, если бы распоряжение этой ревнивой змеюки одрескал, будут домыслы о том, как я вас подло использую, и совсем другое, если факты». «Договорились». Мне и самой не слишком-то хотелось обращаться за помощью к экономке, поэтому идею Элиса я поддержала. Вот и славно. Кивнул он, а потом неожиданно добавил. Мне хотелось бы извиниться за ту шутку с Грандмарч в самом начале вечера. Могу я исправиться и пригласить вас на вальс? Это было бы огромной честью для меня и все такое. Хотя что это я? Вы, наверное, и близко теперь ко мне не подойдете. Закончил он досадливо. О. Я почувствовала себя неловко. Вот так выверт. Элис, сожалею, но вальс у меня занят. Вы не подумайте, что это отговорка. Поспешила я уверить детектива. Меня действительно пригласили. Он хмыкнул, скрывая разочарование. Ну что ж, пригласили, так пригласили. Хотел бы я знать, кто этот счастливчик, о котором вы говорите таким мечтательным голосом. У меня мечтательный голос. Искренне ужаснулась я. Ну да, хмуро подтвердил Элис. А если серьезно, то кто он в Тот, кто украл у меня ваш вальс? Какой-то иностранец, сделанным безразличием, пожалуй я плечами. Элис, если мы не собираемся сейчас танцевать, то лучше отойти. Слышите распорядителя? С детективом мы вскоре расстались. Я поначалу честно искала Фаулера, но потом поняла, что легче самой потеряться среди сотен гостей, чем найти одного единственного мужчину в неброском костюме Железного Фокса. Толпа находилась в непрерывном движении. Когда гости не танцевали, они бродили от одного зала с закусками к другому, от диванчиков для отдыха к галереям, и разглядеть какую-либо логику в этих перемещениях было совершенно невозможно. В конце концов, я решила положиться на удачу. Вероятность наткнуться на баронета случайно вряд ли была ниже, чем во время сознательных поисков. Затем подряд объявили сразу несколько нравящихся мне контрданцев. Удержаться от искушения, забыть ненадолго о расследовании оказалось совершенно невозможно, и я с величайшим наслаждением выбросила всех баронетов, заговорщиков и леди в розовом из головы ровно на два танца. Потом, разумеется, врожденное чувство ответственности возобладало над тягой к удовольствию. На сей раз я вознамерилась действовать с умом, и предположила, что Абигейл может что-то знать о местонахождении Фаулера. Увы, надежды мои не оправдались. Герцогиня выразила свое отношение к баронету, его занятиям и всему с ним связанному совершенно однозначно. «Век бы его не видеть», — и добавила заинтересованно. «А почему вы спрашиваете, Виржиния?» «Хочу убедиться в том, что он меня не узнал». Не моргнув глазом, солгала я и поспешила отвести от себя внимание. «Скажите, Абигейл, а как вообще этот человек с сомнительной репутацией умудрился навязать вам свое общество?» Герцогиня досадливо поморщилась и подняла отставленный было бокал с вином. «Это все мои ужасные-ужасные мальчишки», призналась она, сделав солидный глоток. Вершине, дорогая, вы не представляете, какими чудовищами они могут быть иногда». Особенно, если речь идет об этом их любимом фаулере. Чтобы ему пусто было. Справедливости ради должна заметить, что влияние это обоюдное. Мальчики постепенно меняют манеры в лучшую сторону. Добавила Абигейл уже более спокойно после второго глотка. Но вы только послушайте, что они сделали в этот раз. Угрожали мне, что уедут учиться на материк и оставят меня совершенно-совершенно одну. Голос у нее дрогнул. «А все потому, что этому мерзавцу-фаулеру срочно понадобилось повидать сестру. Вы ведь знаете, самая младшая сестра отказалась общаться с ним после того, как узнала о некоторых из его дуэлей. Тех самых, за вознаграждение от заинтересованных», со значением прошептала Абигейл на всякий случай, оглянувшись по сторонам. Случилось это после того, как к ней посватался Виконт Уотердип. «Богат, красив, прекрасная партия», Но вот к Фаулеру у него свои счеты. Карточные. Думаете, он заставил бедную девушку отказаться от собственного брата? Недоверчиво переспросила я. Каково бы ни было мое отношение к баронету Фаулеру, подобное поведение казалось по меньшей мере непорядочным. Если не сказать подлым. Кто знает, кто знает. Тяжело вздохнула Абигейл. Но не будем больше о Фаулере. Когда я говорю о нем, у меня появляется такое чувство будто он стоит рядом и подслушивает». Тут мы с ней вздрогнули одновременно и рассмеялись принужденно, заметив это. «К слову, Виржиния, дорогая, а с кем вы сейчас так увлеченно разговаривали? Я имею в виду мужчину в никонском наряде». Нахмурилась она. «Только сейчас припоминаю. Вы же пришли на бал именно с ним. На маркиза Рокпорта он не похож. Признайтесь, вы слукавили, когда отвечали мне в прошлый раз?»